Часть третья. Привет из прошлого. Мне было очень хорошо и спокойно. Я лежала под одеялом, зарывшись лицом в подушку и отчаянно пыталась убедить себя, что мне приснился кошмар. Вот-вот дальше разбудит меня неизменной утренней чашкой кофе и поцелуем. Затем растормошит меня сонную и умчится на работу, пообещав освободиться пораньше. Все это Попытки похищения, визит в озерный край, заточение у безумного мага, наверняка лишь очень долгий и выматывающий сон. Не может быть, что это на самом деле случилось со мной. Я не заслужила возвращения проклятия. — И что нам с ней теперь делать? Я напряглась, узнав голос Дальшера, но тут же заставила себя расслабиться, продолжая размеренно дышать. Пусть считают, что я еще сплю. «Не знаю», – ответил ему Вашарий. Кровать прогнулась, видимо, он сел рядом со мной. Поправил одеяло и нехотя продолжил. «Видит небо? Не знаю, Дальшир. Я сам в шоке, что все так повернулось. Неужели за эти два месяца ты ни разу не почувствовал, что дар универсала еще не окончательно погиб в ней? Тяжело сказать». Уклончиво проговорил тот. Иногда мне казалось, будто Кио-то подслушивает мои мысли. Но я списывал это на ее интуицию. Все-таки, что не говори женщины, куда прозорливее мужчин в некоторых вопросах. И хитрее. Вашари тяжело вздохнул. Не в силах поверить, что она водила нас за нас два месяца подряд. Нас, магов высшего уровня подчинения. Мда влипли мы, кузен. Но я действительно ничего не знала о том, что священная змея Вария оставила мне этот проклятый дар. Едва не взвыла я обиженно, но в последний момент сдержалась, до крови прикусив губу. Не спеши, Киото, лучше послушай, что еще о тебе скажут. Вдруг окажется, что тебе надлежит срочно делать ноги, чтобы не быть приговоренной к смертной казни. «И что теперь делать?» Совершенно убитым голосом спросил Дальшер. Сел по другую сторону постели и невесомо тронул мое плечо, легонько погладив его. «Я моментально покрылась мурашками от такого знакомого прикосновения, но, хвала небесам, он этого не заметил», негромко продолжив. «Вашари, ты в курсе, что король не позволит разгуливать по улицам Нерия магу с запредельным уровнем силы?» тем более не состоящему на государственной службе. Я сам некогда настаивал на утверждении приказа, что любой обнаруженный универсал подлежит немедленному уничтожению. По иронии судьбы, даже покушение на короля карается менее строго. Я затаила дыхание, ожидая ответа приятеля. Неужели моя жизнь опять вне закона? Я полагаю, подобный вариант развития событий Мы оба не рассматриваем». С затаённой ноткой негодования сказал Вашарий. «Не знаю, как ты, но я-то уж точно не позволю убить Киоту». «Не издеваешься?» Привычным сарказмом отреагировал на завуалированный намёк Дальшер. «Однажды я уже поставил на кон свою карьеру и репутацию, лишь бы защитить её. А ведь тогда моё знакомство с ней насчитывало всего день от роду. Ну, мало ли». Неопределенно протянул приятель. «Вдруг за два месяца Киота настолько надоела и наскучила тебе?» «И не надейся, кузен!» Ядовито оборвал его Дальшер. «Поумерь свой любовный пыл по отношению к ней. Лучше давай думать дальше». Вашари с нескрываемым, как мне показалось, разочарованием вздохнул. И наступила томительная тишина. Впрочем, она продлилась всего несколько минут, после чего Дальшер произнес По-моему, очевидно, если мы желаем Киоте добра и долгих лет жизни, то надо или спрятать ее от общества, или же замаскировать дар универсала». «Ну, протянул Вашарий, запереть универсала еще никому не удавалось. Полагаю, Киота с ее новыми способностями и прекрасным знанием теоретической магии разнесет даже иридиевую темницу. Да и не хочется, если честно, подобной участи для нее». Отправить Киоту в только открытый мир, где ее талант никому не будет мозолить глаза и где нет доносчиков, тоже не самая блестящая идея. Все-таки мне бы не хотелось навсегда с ней проститься. Хотя, если в итоге это сохранит ей жизнь. Чип на ограничение магических способностей? Неуверенно предложил Дальшер. Думаешь, он сработает с универсалом? С сомнением поинтересовался Вашарий. Ох, опасно! Сдетонирует еще, не выдержав чрезмерной нагрузки. Да и потом, эта процедура вообще-то считается одной из наиболее болезненных. Я на время забыла даже о необходимости дышать. В голове крутилась только одна мысль. Что же делать? Как же выбраться из очередной передряги? Бежать, плюнув на все? Отправиться на варьи и попытаться отыскать священную змею? Демоны! Почему она так со мной поступила? Поди сидит сейчас в своей роще и хихикает, наблюдая за развитием событий. Гадкая, мерзкая рептилия, не способная больше к эмоциям, поэтому наслаждающаяся чужим горем и отчаянием. Быть может, спросим совета у Киоты? Дальшир провел теплой рукой по моей спине и чуть ниже, нагнулся и ласково чмокнул затылок. — Хватит притворяться, дорогая. Ты никогда не умела обманывать. Я перевернулась, придерживая на груди одеяло, мрачно посмотрела на улыбающегося Дальшера и сосредоточенного Вашария, который тотчас же встал с краешка кровати и пересел на стул рядом. — Как ты себя чувствуешь? Заботливо поинтересовался мой желтоглазый красавчик, в свою очередь подвигаясь ко мне ближе. Тронул ладонью мой лоб, словно проверяя, нет ли жара. Перед глазами не плывет, не тошнит. Я неопределенно пожала плечами. Осторожно повела головой из стороны в сторону. «Да нет, вроде», — проговорила я. Потянулось было ощупать мой многострадальный затылок, но наткнулась на повязку, скрепленную обезболивающим заклинанием. «Целитель особенно настаивал, чтобы ты сегодня даже не думала вставать», — сказал Вашарий, заметив мое движение. «Два сотрясения за такой короткий период слишком много для любого. Надо дать организму отдохнуть». «И сколько на этот раз я была без сознания?» С искренним любопытством спросила я. «Чуть менее суток». Вашарий слабо хмыкнул в ответ на мое приглушенное, изумленное восклицание. «Тебя освободили поздним вечером в пятницу, а сейчас суббота». «Ого!» – пробормотала я с интересом подалась вперед, вглядываясь в непроницаемое лицо приятеля. «Значит, король уже приехал в Микарун? «Да». Вашари кивнул. «Завтра вечером в его честь дают большой бал в доме наместника». «А заговорщики?» – не унималась я. «Эльрион говорил о каком-то информаторе в твоем ведомстве». По лицу приятеля мелькнула тень неприкрытого отвращения при упоминании имени мятежного мага. Эльрион оказался трусом. Вместо него ответил Дальшер. Едва только он понял, что попался, как выдал всех своих сообщников. Сам, без малейшего напора. Впрочем, этого и следовало ожидать. Мужчина, способный на насилие по отношению к беззащитной женщине, даже не человек. Так, слизняк. Я покраснела при упоминании об этом отвратительном моменте в моем недолгом похищении. Возмущённо посмотрела на Вашария. «Да, он мне всё рассказал. Совершенно всё, включая глупый побег и прочие приключения. Но твоё недопустимое поведение мы обсудим позднее, без свидетелей». Правильно истолковал мой взгляд Дальшер и привлёк меня к себе. Прижал к груди, ласково гладя по волосам. «Моя бедная маленькая Киота, сколько же тебе пришлось перенести?» а все из-за твоего упрямства. Ну что тебе стоило послушаться меня и переждать неприятности под присмотром Дайры и Караяра Наварии? — Хочешь сказать, что я вам совершенно не помогла? С небольшой обидой поинтересовалась я, с удовольствием вдыхая такой знакомый аромат его одеколона. — Нет, помогла, безусловно. Дальшер слабо усмехнулся. — Но только не обижайся. Мы бы обошлись и без тебя. Все-таки Эллирион безумец и дилетант, а не опытный интриган. Не выдерживает никакой критики то, каким образом он намеревался убить короля. Это же не заговор, а так, детский лепет. Шелохвостом на смех, можно сказать. Однако, благодаря твоему рвению, нам удалось избежать скандала в высших кругах Неррия. Общественность ничего не узнала о готовящемся покушении. Аресты уже закончены, И никто не ушел от справедливого возмездия. В королевстве опять царит мир и спокойствие. Я недовольно передернула плечами, несколько покоробленная его ироничным тоном, и не без труда вырвалась из его объятий. Ишь ты! Мир и спокойствие в королевстве царят. Если честно, я бы не отказалась, чтобы о происходящем в озерном крае написали в газетах. Беда только в том, что Тицион никогда не допустит этого» потому как тем самым распишется в своей ошибке и неумении подбирать правильных людей на ключевые посты в королевстве. Не злись. Подал голос Вашарий, угадав причины моего затаенного недовольства. Все с твоей родиной будет в порядке. Не сразу, конечно. Но через пару лет, уверен, она станет еще краше и благополучнее, чем раньше. Гарольд неплохой наместник. На самом деле неплохой, Жаль, что так вышло с его женой, но, судя по нашему с ним последнему разговору, он не собирается из-за произошедшей трагедии оставлять свой пост. Напротив, весь погрузился в работу, стараясь хоть таким образом найти утешение. Я вспомнила высокого, пожилого мужчину с землистым цветом кожи и мешками под глазами. Перед мысленным взором пронеслась вся его семья, и рыжая нахалка дочь, по-моему, ни капли, не горюющая по матери, и сестра погибшей Харалии, Кейта, мучимая потаенным чувством вины и отчаяния, и Тайк, её муж, топящий невысказанное горе в алкоголе. Сдается в их роду множество фамильных скелетов. Наверное, перед этим блекнут даже тайны семейства Дайчер. Но вряд ли мне будет дозволено когда-нибудь хоть глазком взглянуть на скелеты в их шкафах. Возможно, оно и к лучшему. «Как моя тетя?» Спросила я, тряхнув головой и отгоняя невеселые мысли. «С ней все в порядке». Вашарь встал и отошел к окну, отдернул плотную гордину, и в комнату торопливо скользнули алые предзакатные лучи умирающего солнца. Пролегли полосами по светлому ковру и обивки мебели. Пощекотали мне кожу теплой лаской. А приятель продолжил Сощурившись и словно пытаясь что-то разглядеть на улице. По воле случая, карета с зальфией подъехала к дому наместника буквально через минуту после того, как Эльрион воспользовался твоим кристаллом перемещения. И это к лучшему, иначе, боюсь, она бы тотчас же кинулась тебе на подмогу. Хватило мне и одного скандала, что твоя тетя закатила мне, узнав о похищении. До сих пор дрожь пробирает. Я понимающе улыбнулась. «О да, скандалить тетя умеет и любит. Вашарю еще повезло, что полнолуние как раз недавно миновала, иначе ему пришлось бы иметь дело со скалившейся, взбесившейся волчицей». «Не будь она твоей тетей, я бы с величайшим удовольствием оставил ее под арестом еще на годик-другой», проговорил Вашарий, передернув плечами от неприятного воспоминания бы уяснила, что некоторые оскорбления в отношении представителя власти недопустимы, особенно в присутствии его подчиненных. «Да ладно тебе, Вашарий!» Вступился за Зальфию Дальшер и незаметно мне подмигнул. «Несчастная женщина просто переволновалась за любимую племянницу. Уверяю, будь тогда на ее месте я, ты тоже узнал бы о себе много нового и лесного».